Глава двадцать пятая Работа над амулетами для Румуала оказалась на редкость муторной. Почти целая неделя ушла на заучивание одной рунной вязи в магической медитации. Сам амулет я сделал часов за шесть, но устал, как будто всю ночь вагоны разгружал. Держа на ладони кольцо артефакт, я с гордостью смотрел на него, хотя и испытывал небольшое чувство зависти, под понимание того, что не смогу сам им воспользоваться. Артефакт отличался от моих тем, что его мог использовать только маг. Кольцо было неактивно, и для его работы следовало подать магическую энергию, чем больше, тем лучше. Мои же артефакты были ограничены вмещённой в них энергией и требовали периодической подзарядки. Энергии хватало минуты на два активного использования. Амулет же Ромуала мог работать столько, насколько хватит собственной энергии мага. А если бы Ромуал был чистым стихийником пятого уровня, амулеты могли бы проработать и полчаса. Но в этом мире практически не было стихийных магов. Большинство использовало просто магическую энергию. Её ещё называли грязной. Стихийники высоко ценились, и тот же Ларис Стахорс, стихийник третьего уровня, Новой не мог оказаться куда как полезнее обычного мага пятого уровня, особенно если он будет использовать соответствующие амулеты. Всего глава магического департамента сделал заказ на четыре артефакта: три кольца и подвеску на шею. Кольцо с защитой, кольцо с широким ударным диапазоном и что-то типа большого воздушного кулака, которым можно достаточно сильно толкнуть противника или прилично врезать ему по башке, и кольцо с воздушным клинком. типа копья, явно предназначенное для атаки. Подвеска же рассматривалась, судя по всему, как последний резерв обороны. Оно тонким слоем выстраивало защиту вокруг всего тела мага на расстоянии не более 10 см и жрало при этом прорву энергии. Все артефакты были многоразовыми и заряжены энергией воздуха, что позволяло избежать конфликта стихий. Магу оставалось только активировать их небольшой подачей энергии. И они запускались в работу, сначала тратя свой запас энергии, затем переходя на энергию мага. При использовании грязной энергии артефакты по идее должны будут сильно нагреваться из-за разности стихий. В таком режиме они проработают не больше 5 минут, а потом разрушатся. Ну, думаю, этого времени достаточно практически для любого боя. Так что их вполне можно активировать много раз. периодически наполняя энергией воздушной стихии. Думаю, у Ромуала не должно быть проблем с такими накопителями. Чтобы не сойти с ума от напряжения, мне пришлось распланировать свой день. Спасибо житейскому опыту. Я понимал, что правильный график это важно. Он помогает не так уставать и гораздо больше успевать сделать. С утра зарядка, потом школа, Затем я занимался один день сначала кинофильмом, потом ушу и магической медитацией с разучиванием вязи. На следующий день менял местами свои занятия. Сначала медитация, потом занятия по ушу и работа над кинофильмом. Так прошло почти две недели. Работа меня захватила полностью, заставив позабыть обо всем на свете. Единственное, на что я отвлекался, занятия раз в неделю с Данной, Нокс и присоединившимся к ним с Жюлем. Прогресса особого у них пока не наблюдалось, но этого следовало ожидать, всё слишком мало прошло времени с начала обучения. Я был уверен, что результат не заставит себя долго ждать. В один из выходных я серьёзно озаботился своей безопасностью, точнее, безопасностью своего жилища. Мои амулеты позволяли мне чувствовать себя спокойно на улицах, но вот дом, он был практически беззащитен. Порывшись в книгах, я выбрал пару магических вязей и нанёс их на стены. Пришлось сбегать к Леониду и закупить специальный накопитель. Защита получилась так себе, но всё лучше, чем ничего. В первую очередь, я установил щиты на комнату, в которой сплю. Ставить на весь дом более серьёзную защиту это надо вызывать мага и оплачивать его весьма недешёвую работу. Пока решил обойтись без таких крайностей. Велика вероятность, что Эдик Успеет отправить сигнал тревоги стражам города, а я это время смогу продержаться в комнате, прикрытой мощным щитом, плюс моя амулеты. Минут на 20 должно хватить, чтобы удержать мага до четвёртого уровня. Раньше Ника сам был защитой. Он мог активировать множество заклинаний, используя мощный накопитель, установленный в доме. Но с его гибелью защитные руны распались, да и, судя по всему, не очень-то они ему помогли. Эдик был пока слишком молод и не обладал нужными знаниями и умениями, так что мне приходилось полагаться только на себя и надеяться, что интерес к моей персоне недостаточно велик, чтобы вламываться в мой дом, напрашиваясь на неприятности с законом. Закончив первое кольцо для Румоала, я полностью обессилел и целый день провалялся дома. Это была даже не физическая усталость, а скорее моральная. Я чувствовал, что мой мозг выжат как лимон. Несмотря на то, что мне досталось молодое, полное сил тело, моральная усталость меня срубила, нельзя так себя загонять. Я решил сбавить немного темп, тем более что и кино практически закончил монтировать. Осталось самое малость подобрать музыку. Отправившись в специализированный магазин, я накупил записей популярных групп. Здесь не дошли пока до рока. Скорее я бы сравнил местную современную музыку с нашей эстрадой годов 60-х. Главное, что у меня было из чего выбрать музыку для фильма. Три неразлучных товарища закончили приводить в порядок уже второй лекторий. На третий я решил их не ставить. Всё равно пока не хватало денег, чтобы устроить там нормальный кинозал. Запущу пока первый. Если прибыль пойдёт, следом второй. А вот на третий придётся подкопить. Кинофильм получался неплохой. В этом мире существовали различные записи, которые я просмотрел. Как правило, это были учебные фильмы или исторические. Выглядело всё достаточно бедно, медленно и скучно. Чувствую, мне предстоит переламывать отношение людей к записи иллюзий. В первую очередь, динамика и музыка. Этим я собирался привлечь зрителей. Совсем недавно в своём мире я пересматривал кинофильмы 70-х-80-х. То, что в детстве мне нравилось, в современном мире не приносило уже того удовольствия. Старые фильмы казались скучными и затянутыми. Кинематограф моего мира шагнул далеко вперёд, и я собирался воспользоваться этими знаниями. Леонид любезно согласился проложить магические каналы в моём иллюзионе за сравнительно небольшую плату. После вечера технических расчётов он приехал в первый лекториум и приступил к работе. Мне было на что посмотреть и чему поучиться. Вообще это напоминало прокладку проводов от основного накопителя источника энергии. Специальным составом рисовались толстые линии, которые вели к основным элементам потребления энергии. В зале должно было разместиться два кристалла с иллюзиями и шесть кристаллов с усилителями эмоций. В них же Леонид добавил руну трансляции звука, так что звучание будет объёмным. Всё это было объединёнo в одну общую сеть и подключено к простейшему ласту, который я установил при входе в зал. Надеюсь, всё будет работать так, как надо. Леонид, я не вижу у вас дворянского значка. Вы просто людин. Спросил я, когда мастер закончил работу и попросту мосел перекусить и принесёнными в тряпочке бутербродами. Конечно, с улыбкой ответил он: "Как же так? У вас с отцом магазин в Дворянском квартале, вы служили, отец ваш служил, неужели вы не смогли получить дворянство?" Я с удивлением смотрел на него. "Но зачем оно нужно?" Видя недоумение на моём лице, Леонид решил пояснить подробнее. "Понимаешь, Семёна, Люди помешаны на сословных различиях. Это затмевает разум. Газеты налево и направо кричат, что быть дворянином достойно и просто необходимо. Каждый должен к этому стремиться, стать для начала герцевским дворянином, затем княжеским. Да, в этом мире была подобная пропаганда, хотя и не было такого слова. Правительство всегда пытается манипулировать сознанием граждан, без этого никуда. Тут он прав. Так и что плохого в этом? Дворянство дает ряд преимуществ, как судебных, так и статусных. Уважение окружающих и хорошее отношение тоже немало стоит. С преимуществами понятно. А что с недостатками и обязанностями? Я наизусть знаю дворянский кодекс. Не припоминаю там особых обязанностей. Понятно. Он посмотрел на меня, как будто пытаясь понять, насколько серьезно я говорю и можно ли мне доверять. Давай для начала объясню тебе свою позицию. А потом мы обсудим кодекс. Я согласно кивнул, хотелось послушать, что он может мне рассказать. Магазин с артефактами принадлежит моей семье почти две сотни лет. За это время мы много раз могли бы стать дворянами, но дело в том, что для торговца в этом нет никаких плюсов. Но ведь княжеский суд дворянства попытался возразить я, но Леонид бросил на меня недовольный взгляд, и я замолчал. Так вот, «Для торговца или специалиста плюсов в дворянстве нет», — твердо заявил он. «А минусы я сейчас перечислю. Первое. Повышенный налог. Дворяне платят на 5% больше. Второе. Дворяне должны набирать себе людей и нести перед ними ответственность. Если ты не наберешь как минимум пяток слуг или работников, ты обязан будешь доплачивать в казну княжества дополнительный налог. Я называю его налогом на бесполезность». Далее у нас идет вопрос с судом. Если у меня простолюдина возникнут проблемы, за меня заступится барон. Если он не справится, заступится герцог. Мы простолюдины, и так как наш магазин на территории баронства, мы являемся людьми барона. Он обязан о нас заботиться и нас защищать. Следующим пунктом у нас идёт мобилизация. В случае серьёзной войны княжеству потребуется люди и деньги, и первыми расплачиваются дворяне. Сначала с них отрежут деньги, потом забирают воинов. Нет, я думаю, и так понятно. Пойми, дело тут не в трусости и не в отсутствии любви к княжеству. Мы всегда готовы отдать свой долг и деньгами, и службой. Но мы сделаем это по своему желанию и тогда, когда сами решим, что это действительно необходимо. Как-то всё равно трусостью попахивает. Поморщился я. Ты слишком молод, чтобы понять, что такое расставаться с деньгами по принуждению. Ты не попадал ещё в такие ситуации. К примеру, пять лет назад княжество весьма хорошо потрясло кошельки дворянства. Мы тоже внесли в фонд деньги, но многим пришлось закрыться, потому что у них отобрали последние. И помимо всего прочего, есть еще эта ваша пресловутая дворянская честь, которую дворяне должны защищать на дуэли. Это же бред в современном мире устраивать дуэли. Учти, это отличный способ забрать твое дело». Кинет тебе в лицо перчатку мага пятого уровня, и что ты будешь делать? У нас же запрещено. У нас же запрещены дуэли, если разница в магическом статусе больше двух единиц. Только если слабейшая сторона и спросит разрешение, и оно будет дано. Ты неправильно трактуешь закон. С магом пятого уровня ты биться не сможешь, но он может выставить взамен себе опытного воина-ветерана мага второго, скажем, уровня. Твои шансы против него будут равны нулю. На победитель имеет право забрать твоё имущество, выплатив родственникам небольшую компенсацию. Бояться дуэли это тоже трусость, насупился я. Но с другой стороны, что за бред я несу? Конечно, Леонид прав. И если ты можешь избежать заведомо проигрышной дуэли, лучше в неё не лезть. Никто не посмеет назвать такой поступок трусостью. Но, видать, почитание дворянства и их понятия о чести во мне слишком глубоко сидят. Спасибо, Сэмми. Есть еще много причин, чтобы не рваться в дворяне. Я не один такой. Вот, думаю, они тоже не спешат встать на этот путь. Леонид кивнул на внимательно слушающих наш разговор ребят. Да, как-то оно... Да, и не нужно нам, а... Подтвердил его слова Поль. Не совсем не надо. Это только лишние проблемы. Согласился с ним Леопольд. Марис сопровождал слова друзей активными кивками. Понятно, но я-то в любом случае дворянин, и рад этому. Мои родители мечтали стать дворянами и добились своего. Я же не могу ничего изменить, да и нет у меня такого желания. Надо мной не стоит никто, ни барон, ни герцог, только князь. И меня это устраивает. Вот и получается, что в случае чего за тебя никто и не заступится, а князь далеко. Устало покачал головой Леонид. Признаюсь, когда был в армии, жалел, что не являюсь дворянином, но пообтёршись решил, что предки были правы. Да и станет дворянином, буду одним из многих тысяч мелких их удородных, со мной же не гнушаются, общаются с сильной миры всего, и для них не имеет значения мой сословный статус. Они знают, что я один из лучших в магической инженерии, так что он развёл руками. Олегонит по-своему прав, подумал я. Даже в моём родном мире специалисты всегда ценились. Их принимали и олигархи, и депутаты, и министры, но это только на рабочем уровне. Сомневаюсь, что олигарх устал бы дружить с таким человеком. Он просто совершенно разный, у них круг общения и интересов так и в этом мире. Любой барон с радостью пообщался с Леонидом Оделле, проявит уважение, но вряд ли пригласит того на ужин с семьёй. Да и я пока не дорос до ужина с бароном. Так что моё дворянство мне особых преимуществ не давало. Что возможно и хорошо. Нисильон, я в интригах, рано мне ещё подниматься на баронский уровень. Но то, что дворянство у меня есть, хорошо, хоть не совсем с нуля приходится стартовать. Попрощавшись с Леонидом, я пригласил его на закрытую премьеру, которую планировал через неделю. Пусть посмотрит, что получится. Может быть, и поделится каким полезным советом. Ребят топтались у выхода из лекториума, ожидая дальнейших распоряжений. Но собственно, поручений для них у меня сейчас не было. И я отпустил ребят до конца недели заниматься своими делами. У дому стояла машина Румуала. Увидев меня, он вышел из неё и кивком поприветствовал. Мы зашли в дом, и Мак привычно устроился в кресле. "Ты куда пропал? В выходные обещал зайти, не зашёл. Линси волнуется", сказал Румуал, попивая чай с таким видом, будто его совершенно не волнует мой ответ. Амулеты вам делал. Сейчас принесу. Я сходил в комнату и принёс два готовых кольца. Держите, это то, что я успел. Ничего себе. Не ожидал от тебя такой прыти. Обычно на каждый амулет уходит не меньше месяца, а ты за месяц два сделал. Он удивлённо посмотрел на меня. Если так быстро будешь делать, я тебе много заказов смогу подкинуть. Нет. Я помотал головой. Так я работать больше не буду. Одиному лет за месяц это нормально, но два таких, как и внул на кольце, которое он уже надел на руку и внимательно рассматривал. Но это перебор. Вот обычные, могу штамповать, рисуя руны чистой стихии. Могу и 3 штуки простых за неделю изготовить: щит или воздушный кулак, без проблем. Главное, чтобы рунная вязь была не слишком сложной. Но это тоже неплохо. Он помолчал пару минут, раздумывая о чём-то своём, затем поинтересовался Что за история с лекториумами? Почему я ничего не знаю? На днях мэр у меня поинтересовался, зачем ты их купил. Вы же помните мою задумку с иллюзиями? Я вам о ней рассказывал. Вот, хочу воплотить. Глупость. Сердито проговорил он. Лучше амулеты делай, толку больше будет. Кому нужны эти иллюзии? Только все деньги спустишь. Я постараюсь сделать так, чтобы эти иллюзии было интересно смотреть. Ну, как знаешь. Румуал поднялся и направился к выходу. Деньги-то твои. Но я бы на твоём месте сначала серьёзно подумал, посоветовался бы с умными людьми и только потом брался за дело. В его голосе слышались осуждение и недовольство. Возможно, Румоал расстроило то, что я не поставил в известность его и тётю. Наверное, Сэмми так бы и сделал, но я-то привык полагаться на себя. После ухода Мага я отправился в магическую медитацию к Сэмми и пересказал ему свой разговор с Леонидом. Трус и слабак, запальчебо вскинул он, вынося свой вердикт. Видя, что я никак не реагирую на его слова, сам и вскочил и начал рассказывать по комнате, активно размахивая руками. Быть дворянином великая честь. А твой Леонид слабак. Ну, скорее всего, он придумывает разные отговорки именно потому, что не может соответствовать высокому положению дворянина. Всем подряд не раздают дворянство, его надо заслужить. Он не смог, его предки не смогли. Вот и напридумывал всякого. Чувствует, что неправ, и ищет отговорки. «Не знаю». Задумчиво протянул я, глядя на разошедшегося Сэмми. «Его отец служил, сам он тоже лет пять провел в армии. Да и ребята мои его поддержали. Деревенщина твои ребята!» Сквозь зубы выплюнул он. «А Леонид — торгаш!» «Конечно, зачем ему дворянство? Ему лишь бы прибыли свои считать. Ничего, вот сельские парни поживут в городе лет пять». Начнут локти кусать, что не стали дворянами, когда была такая возможность. А может, еще пойдут служить и постараются не упустить свой шанс. Подожди, не кипятись ты так. Я же не говорю, что Леонид прав на сто процентов. Просто пойми, что есть разные люди. Есть лидеры, ведущие и есть ведомые. Первым просто необходимо дворянство. В вашем мире без этого никуда». А вторым нужны крепкие тылы, и для них стать слугой дворянина и дать ему клятву верности незазорно. — А ты кто? — обратился Сэмми ко мне с горящими от негодования глазами. — Я, конечно, лидер, но пока на самом деле просто болтаюсь где-то посередине. Леонид прав в одном. Быть мелким дворянином смысла мало, а лезть выше мне пока рано. Я так до конца и не разобрался в вашем мире. Да и твои знания далеки от реальности. Мир дворянства — это мир интриг. Честно говоря, в этом я не силен. В моем мире все было проще. И там я не рвался высоко забираться, да и опасно это было. Вот и здесь боюсь по незнанию наделать ошибок. Спросить совет-то не у кого. Хотя и завел уже полезные связи, но что и как будет дальше, пока не ясно. Ты слишком усложняешь. Успокоившись, Сэмми сел за свой стол, развернувшись ко мне лицом. Какие интриги! У тебя сейчас должен быть простой жизненный план: делать артефакты и ждать службы. Вот там, надеюсь, у тебя появится возможность подняться выше. К тому же, в любом случае, тебе предстоит выбрать, с кем ты будешь по жизни. Можно стать человеком герцога или какого-нибудь барона, а то, если вдруг повезёт, и станешь человеком князя. Вот об этом я и говорю. В любом случае, я должен стать чем-нибудь человеком, а мне это приถит. Я хочу быть независимым. Я понимаю, что это нереально в любом мире. Всегда есть кто-то, кто выше тебя и с кем нужно считаться. Но если ты чего-то достиг, денег, уважения в профессиональной области, и имеешь достаточное число всевозможных друзей и знакомых, которые будут недовольны, если с тобой что-то произойдёт, то жизнь станет легче, и мне не придётся ходить на поклон к барону или герцогу каждый раз, когда возникнут какие-нибудь неприятности. Не понимали я тебя. Ты по-прежнему всё переворачиваешь и усложняешь. Деньги это хорошо, но они мало что решают. Стань сильным жрецом, и все тебя будут уважать. В нашем мире уважают силу. Деньги тоже имеют силу, отозвался я, задумавшись. Возможно, с теми в чём-то и прав. Я пошёл изначально по неверному пути. Может быть, эта дорога никуда не приведёт. Нельзя в этом мире тупо использовать то, что работает в моём. Здесь свои реалии и свои правила. Но я не верю, что деньги здесь не дают власть.